Глава двадцать первая. Пол откладывает письмо, в свое время хранившееся в тайниках тех, кто участвовал в сопротивлении во время Первой мировой. Это письмо — единственное свидетельство жизни семьи Софили Февр, которое ему удалось найти, похоже, тоже не дошло до адресата. Судьба картины «Девушка, которую ты покинул», теперь стала для Пола делом первостепенной важности. Он использует все свои обычные источники. Музеи, архивы, аукционные дома, экспертов в области всемирной истории искусства. А в частном порядке беседует со старыми знакомыми из Котланд-Ярда и с представителями криминального мира, например, с румыном, славящимся тем, что буквально с математической точностью регистрирует тайные перемещения целых партий украденных произведений европейского искусства. Ему удается установить следующее. До недавнего времени Эдуард Лефевр был наименее известным художником из Академии Матисса. Только два академика специализируются на его работах, причем оба они знают о картине «Девушка, которую ты покинул» ровно столько же, сколько и он сам. Фотография и дневники, имеющиеся в распоряжении семьи Лефевр, свидетельствуют только о том, что картина была выставлена на всеобщее обозрение в отеле под названием «Красный петух» в Сен-Перроне, городе, оккупированном немцами в годы Первой мировой войны, и бесследно исчезла вскоре после ареста Софи Ли Февр. Затем пробел длиной в 30 лет, после чего картина появляется вновь уже в Америке, в доме у некой Луанны Бейкер, провисев там следующие 30 лет, пока миссис Бейкер не переехала в Испанию, где Дэвид Халстон и купил картину уже после ее смерти. Но что произошло между этими двумя отрезками времени? Если картина действительно была украдена, то где потом хранилась? Что случилось с Софили Февр, дальнейшая судьба которой покрыта мраком? Имеющиеся факты похожи на точки в логической игре «соедини точки», которые невозможно соединить одной прямой. О портрете Софили Февр написано больше, чем о ней самой. Во время Второй мировой войны Перемещенные ценности содержались в хорошо защищенных специальных подземных хранилищах. Произведения искусства, которых насчитывалось несколько миллионов, были отобраны с военной скрупулезностью с помощью нечистоплотных экспертов и дилеров. Такие ценности не были обычными боевыми трофеями. Нет, их отчуждение производилось систематизировано и регламентировано. Все документировалось и контролировалось. Однако после Первой мировой войны Документов относительно перемещенной собственности, особенно с севера Франции, сохранилось крайне мало. И, как сказала Джейн, с некоторой долей гордости в голосе, это означает, что данный случай имеет принципиальное значение для решения аналогичных дел. А, откровенно говоря, и для их компании, поскольку сейчас, как грибы после дождя, возникают аналогичные организации, которые также занимаются установлением провинанса отыскивают вещи, которые наследники уже отчаялись найти. Теперь им в затылок дышат фирмы, работающие исключительно на условиях получения гонорара только в случае выигрыша дела. Они обещают достать луну с неба людям, готовым поверить во что угодно, лишь бы вернуть обратно любимую вещь. По словам Шона, адвокат Лив пытается использовать все легальные возможности закрыть дело и заявляет, что срок давности по давному делу истёк, а Дэвид — добросовестный приобретатель, на законных основаниях купивший картину у Марианны Бейкер. Но в силу ряда причин, его аргументы не были приняты во внимание, жизнерадостно сообщает Шон, и дело передаётся в суд. Похоже, суд состоится через неделю. Судьёй назначен Бергер. Как правило, в подобных случаях он всегда выносит решение в пользу истца. Звучит многообещающим. На стене кабинета Пола, среди множества фотографий, разыскиваемых произведений искусства, висит лист бумаги формата А4 с фотокопией картины «Девушка, которую ты покинул». Он периодически бросает взгляд на картину, каждый раз надеясь, что хоть сейчас с портрета на него не будет смотреть Лейв Халстон. Пол снова возвращается к лежащим перед ним на столе бумагам. Кто бы подумал, что в убогом провинциальном отеле «Можно встретить такой шедевр», — написал комендант в письме жене. «По правде говоря, я не в силах оторвать от него глаз». «От него?» — гадает Пол. «Или от неё?» В нескольких милях от офиса Пола Лив тоже не сидит, сложа руки. Она встаёт в семь, надевает кроссовки и бежит по набережной. В ушах её звучит музыка, дыхание ровное. Возвращается она уже после ухода Мо на работу, принимает душ, завтракает, относит Фрэн чашку чая, но не остается в четырех стенах, а проводит день в специализированных искусствоведческих библиотеках и пыльных архивах художественных галерей, а еще лазает по интернету, пытаясь найти ключ к решению проблемы. Она ежедневно общается с Генри, участвует во всех совещаниях, объясняет важность экспертизы с привлечением французских судебных экспертов, сетует на то, что сложно получить грамотное экспертное заключение. Итак, вы, в принципе, хотите получить от меня конкретные свидетельские показания относительно наличия связи между картиной, не имеющей подтверждающих ее провинанс-документов, и женщиной, которой, похоже, уже давно нет в живых. Генри нервно улыбается. Именно этого он от нее и хочет. Лив буквально живет этой картиной забывает о приближении Рождества, не обращает внимания на жалобные звонки отца. Она ничего не видит и не слышит, но знает только одно — Пол не должен получить портрет. Генри снабдил ее всеми открытыми материалами, предоставленными противной стороной, а именно копиями переписки Софи с мужем, а также материалами с упоминанием картины и городка, где жила ее хозяйка. Она просматривает сотни академических и политических документов. Газетные статьи на тему реституции, где повествуется например, о семье, уничтоженной в Дахао, и о ее здравствующих потомках, которым пришлось влезть в долги, чтобы получить обратно своего Тициана. Или о польской семье, единственная оставшаяся в живых представительница которой, благополучно скончалась после того, как ей вернули скульптуру Родена, принадлежавшую еще ее отцу. Большинство статей написано с позиции истцов, например, семьи, потерявшей все, а потом случайно нашедшей бабушкину картину. И читателя приглашают разделить радость тех, кто получил обратно фамильные ценности. Буквально в каждом абзаце встречается слово «несправедливость». Причем авторы статей редко сочувствуют тем, кто добросовестно приобрел вещь, но по решению суда лишился ее. Но в каком бы направлении Лив не вела поиски, она везде натыкалась на следы пола, словно не о том спрашивала и не там искала. В результате ей приходилось просто-напросто обрабатывать уже полученную им информацию. Она встаёт со стула, расправляет затёкшие ноги и нервно ходит по комнате. Во время работы Лив переставляет картину на книжную полку, словно ожидая, что изображённая там девушка подарит ей прилив вдохновения. Теперь Лив ловит себя на том, что не может отвести взгляд от лица на портрете. Она будто чувствует, что их время — Стремительно истекает. День суда всё ближе. Уже слышится барабанный бой, возвещающий о предстоящем сражении. Софи, дай мне ответ. Дай, чёрт возьми, хоть какую-нибудь подсказку. Привет! На пороге появляется Мо с баночкой йогурта в руках. Мо уже шесть недель живёт в стеклянном доме, и Лив безмерно благодарна судьбе, что в трудную минуту не осталась одна. Что, уже три часа? Подтягиваясь, говорит она, «Господи, я сегодня почти не продвинулась!» «Ты должна взглянуть вот на это!» мод достает из подмышки номер лондонской вечерней газеты и протягивает Лив. «Страница 3 Лив находит нужное место и начинает читать. «Вдова именитого архитектора борется за произведение искусства ценой в миллионы долларов, украденное нацистами во время войны», гласит заголовок. Под ним крупная на полстраницы фотография её и Дэвида, сделанная много лет назад на каком-то благотворительном мероприятии. На ней платье цвета «Электрик», в руках бокал с шампанским, словно она чокается с камерой. Рядом помещен снимок картины «Девушка, которую ты покинул» с подписью «Картина художника-импрессиониста стоимостью несколько миллионов была украдена немцам». «Красивое платье», — замечает Мо. У Лив кровь отливает от лица. Она не узнает улыбающуюся светскую львицу на фото. Женщину совсем из другой жизни. Боже мой. У нее такое чувство, будто кто-то распахнул Настеж двери ее дома, выставив напоказ спальню. Думаю, они специально делают из тебя эдакую ведьму из высшего общества. Так им легче раскрутить историю о бедном французе, ставшем жертвой богатой хищницы. Лив закрывает глаза. Может быть, если сидеть вот так с закрытыми глазами, всё само собой исчезнет. И вообще, это неверно с исторической точки зрения. Я имею в виду, что во время Первой мировой ещё не было никаких нацистов. Сомневаюсь, что кто-то поведётся на эту туфту. Я хочу сказать, что на твоём месте я не стала бы брать в голову и вообще. Мо долго молчит, а потом добавляет. «И не думаю, что тебя кто-то узнает. Ты здорово изменилась за последнее время». «Выглядишь...» — пытается подобрать нужное слово «мо». Что ли, победнее и типа постарше. Лиф открывает глаза и снова видит себя рядом с Дэвидом. Видит беззаботную, обеспеченную женщину, какой когда-то была. Мо вынимает ложку изо рта и внимательно её рассматривает. «Только не вздумай читать интернет издания Договорились? Комментарии некоторых читателей слишком уж забористые» говорит Мо, и, поймав взгляд Лив, добавляет. «Ну, ты понимаешь, в наши дни у каждого есть своё мнение, но всё это полная хрень». Мо включает чайник. «Послушай, а как ты посмотришь на то, если Раник проведёт здесь уикенд? С ним в квартире живёт ещё человек пятнадцать, не меньше, и ему, естественно, хочется вытянуть ноги перед телевизором, чтобы не легнуть кого-то ещё». Пытаясь усмирить растущее беспокойство, Лив трудится весь вечер. У неё перед глазами до сих пор стоит та газетная статья и фото светской дамы с бокалом шампанского в руках. Она звонит Генри, и тот советует не обращать внимания, так как в преддверии судебного процесса это обычная практика. Она ловит себя на том, что придирчиво вслушивается в интонации его речи в надежде определить, так ли он уверен, как кажется. «Лив, послушай меня». «Это громкое дело, и они будут вести грязную игру. Ты должна набраться мужества». Генри, который уже проинструктировал Барристера, называет Лив его имя с таким видом, словно она обязана его знать. Она спрашивает, во сколько ей всё обойдётся, и слышит, как Генри шуршит бумагами. А когда он называет сумму, Лив чувствует, что начинает задыхаться. Телефон звонит три раза. Первый звонок от отца — который сообщает, что получил работу в гастрольной постановке «Беги за женой». Она рассеянно отвечает, что рада за него и настоятельно советует ни за кем не бегать. «Золотые слова! Именно так и сказала Кэрлайн!» восклицает отец и вешает трубку. Второй звонок от Кристен. «Боже мой!» — говорит она, забыв поздороваться. «Я только что видела газету». Да уж, не самое приятное послеобеденное чтение. Лив слышит, как Кристен, закрыв рукой трубку, с кем-то шепчется. «Свен советует, чтобы ты ни с кем не вступала в разговоры. Молчи, как рыба». «Я и не вступала». «Тогда откуда они взяли весь этот ужас?» Генри считает, что здесь не обошлось без КРВ. В их интересах допустить утечку информации, чтобы по возможности выставить меня... Не в лучшем свете. Мне приехать? У меня как раз есть свободное время. Кристен, очень мило с твоей стороны, но я в порядке. Лив сейчас не в том настроении, чтобы общаться. Ну, если хочешь, я пойду с тобой на суд. И вообще могу представить дело в выгодном для тебя свете. У меня достаточно связей, например, в журнале «Хэлло». Ни в коем случае. Спасибо кладет трубку Лив. Да, тогда уж точно все кругом будут в курсе. Кристон обладает уникальной способностью распространять информацию лучше всякой вечерней газеты. И Лив даже подумать страшно о том, как она будет объясняться с родственниками и друзьями. Картина в сущности ей больше не принадлежит. Она стала предметом публичных обсуждений, символом несправедливости. Но не успела Лив повесить трубку, как телефон снова звонит, и она от неожиданности подпрыгивает на месте. «Кристен, я...» «Это Оливия Халстон?» раздаётся мужской голос. «Да», — неуверенно отвечает она. «Меня зовут Роберт Шиллер. Я пишу статьи об искусстве для «Таймс». Простите, если звоню в неурочное время, но я собираю материал об истории вашей картины, и хотел бы, чтобы вы...» «Нет-нет, благодарю», — бросает она трубку. Лив подозрительно смотрит на телефон, затем, в страхе, что он может снова зазвонить, Снимает трубку с рычага. Затем кладет трубку на место, но телефон тут же начинает отчаянно трезвонить. Журналисты пытаются представиться и дать ей номер мобильника. Все они крайне дружелюбны, даже вкрадчивы. Клянутся в своей беспристрастности, извиняются, что отнимают у нее время. Лиф сидит в пустом доме, прислушиваясь к тяжелым ударам сердца. Мо, вернувшись около часа ночи, застает Лиф за компьютером. Рядом лежит снятая телефонная трубка. Лив рассылает имейлы всем известным специалистам в области французской живописи конца 19 начала 20 века. «Меня интересует, известно ли вам что-либо о... Я пытаюсь восстановить историю. Возможно, вы что-то знаете или чем-то располагаете. Все что угодно». «Чаю хочешь?» — снимая пальто, спрашивает Мо. «Спасибо. Не отрывает взгляд от экрана компьютера Лив». Глаза у неё красные и воспалённые. Она понимает, что дошла до точки, когда начинает механически открывать один сайт за другим, снова и снова проверять свою электронную почту. Но остановиться не может. Любое занятие, даже такое бессмысленное, всё лучше, чем сидеть сложа руки. Мо усаживается на кухне напротив лифт и придвигает к ней кружку. Выглядишь ужасно. Спасибо. Мо равнодушно наблюдает, как Лив стучит по клавиатуре, затем отхлёбывает чай и придвигает стул поближе к подруге. «Ну ладно, а теперь позволь мне. Я как-никак бакалавр искусств, имеющий диплом с отличием. Ты прошерстила все музейные архивы, каталоги аукционов, дилеров?» «Да, я всех их проверила», — устало закрывает компьютер Лив. «Ты вроде говорила, что Дэвид купил портрет у одной американки». А нельзя ли у неё узнать, откуда взялась картина у её матери?» Лив устало перебирает записи. «Представитель противной стороны уже спрашивал её. Она не знает. Картина была у Луаны Бейкер, а потом её купили мы с Дэвидом. Это всё, что ей известно. Всё, что, чёрт возьми, ей и надо знать». Она смотрит на экземпляр вечерней газеты с намёками на то, что они с Дэвидом вообще не имели морального права владеть картиной и снова видит перед собой лицо Пола. Вспоминает, как он смотрел на неё в кабинете у адвоката. «Ты в порядке?» В голосе Мо чувствуется несвойственная ей мягкость. «Да». «Нет». «Мо, я люблю эту картину». «Действительно люблю. Знаю, мои слова, наверное, звучат глупо, но при одной мысли, что я могу её потерять, это как потерять частицу себя», — говорит Лив, и, заметив удивлённо поднятые брови Мо, продолжает. «Извини, просто узнать, что газеты делают из тебя врага общества номер один...» «Ох, Мо, я и сама нифига не понимаю, что делаю. Сражаясь с мужиком, который этим живёт, подбираю за ним крошки и ни хрена не имею даже тоненькой ниточки, способной привести к решению проблемы». И Лив к своему стыду понимает, что вот-вот разревётся. «Всё, тебе пора проветриться», — заявляет Мо, придвигая к себе папки. «Иди на балкон, посмотри минут десять на небо и постарайся вспомнить, что всё это суета — суета-сует на фоне бессмысленности бытия. И вообще, нашу маленькую планету рано или поздно поглотит чёрная дыра, так что в любом случае дёргаться бессмысленно. А я пока погляжу, что могу для тебя сделать». «Но ты, наверное, здорово устала», — шмыгает носом Лив. «Не чуточки. Мне надо расслабиться после смены, чтобы лучше спать. Топай, давай Емо начинает перебирать лежащие на столе папки. Лив вытирает глаза, натягивает свитер и выходит на балкон. И здесь, в бескрайней черноте ночи, она ощущает себя, на удивление, бесплотной. Она окидывает взглядом раскинувшийся внизу город и с удовольствием вдыхает холодный воздух, подтягивается, расправляя затекшие плечи. Но в голове скребется неприятная мысль, будто она упустила нечто не столь явное, но очень важное Когда она 10 минут спустя появляется на кухне, Мо что-то корябает в блокноте. «Ты помнишь мистера Чамберса?» — спрашивает она. «Чамберса?» «Средневековая живопись. Уверена, что ты была на его занятиях. Я все думаю о его словах, которые меня тогда поразили. Прямо-таки запали в душу. Он сказал, что иногда история картины — это история не только произведения искусства, а целой семьи» с ее секретами и тайными грехами», — говорит Мо, барабане шариковой ручкой по столу. «Ну, задачка, скажем прямо, не для среднего ума. Но меня все же разбирает любопытство. И если учесть, что Софи жила с родственниками, когда картина исчезла, когда она сама исчезла, и что эти ребята явно темнят. Странно, почему не сохранилось свидетельств о судьбе семьи самой Софи?» Лив всю ночь напролет просматривает толстые папки с документами, проверяет и перепроверяет бумаги, надев очки, ползает по интернету. И когда, наконец, уже около пяти утра находит то, что нужно, благодарит Всевышнего за французскую педантичность при ведении записей актов гражданского состояния. Потом она откидывается на спинку стула и ждёт, когда проснётся Мо. «Интересно, у меня есть хоть какой-нибудь шанс вырвать тебя на уикенд из объятий Раника?» — спрашивает она, когда на пороге появляется заспанная МО с распущенными волосами цвета вороного крыла. Без жирной чёрной подводки для глаз её лицо кажется удивительно розовым и даже беззащитным. «Нет уж, спасибо. Если ты о пробежке, то я пас. Потеть ты меня точно не заставишь». «Ты ведь свободно говоришь по-французски, так? Хочешь поехать со мной в Париж?» «Это что?» «Твой способ сказать, что ты сменила ориентацию?» тянется за чайником Мо. «Я, конечно, люблю Париж, но дамы меня пока не интересуют». «Нет, это мой способ сказать, что ты со своим выдающимся знанием французского языка поможешь мне поболтать с одним 80-летним господином». «Роскошный уикенд!» «И я даже гарантирую однозвёздочную гостиницу и, возможно, шопинг в галерее Лафаэд». «Пополощем глазки». «Грех отказываться от столь заманчивого предложения», — подмигивает Мо. «Когда выезжаем...»